Когда молебен окончился, архиепископ Мефодий вышел нам вон с крестом. Толпа зашевелилась. В наступившей тишине было слышно, как в алтаре кашляет, снимавший облачение иерей, служивший вместе с Мефодием. Архиепископ неодобрительно прислушался к кашлю, нахмурился и сказал «Братья христиане, православные, чада мои!» С давних времен, когда свет Христовой веры осиял мрак язычества, крестное знамение стало символом силы Божией. Архиепископ перекрестился. Вслед за ним широко перекрестились и Диперикс, и все сопровождавшие его чины. Перекрестился Суэцугу. Перекрестился Караев, подумавший при этом, «Ну, пошел теперь Турусы на колесах развозить, жрать хочется до смерти». Краска бросилась в лицо архиепископу. Он заговорил о большевиках, и проклятия посыпались с его бескровных старческих уст. Все громы и гневы Господни обрушил он на большевиков. Одного языка ему не хватило, и он проклинал их по-русски, по-старославянски и по-латыни. «Ого!» — с уважением покосился на Мефодия Магаун «Кажется, он кое-что умеет». «Ныне настало время!» — воскликнул Мефодий — для крестового похода, похода под священным знаком креста на большевиков и пожать жатву Господа, ибо время приспело. Тут Дитерикс решительно прошел по красному ковру Камвону. Поймав руку архиепископа, он деловито приложился к кресту и сказал «Благослови, владыка, на дело!» и поцеловал руку Мефодия. Вечером генерал подписал приказ о наступлении. Оно должно было начаться 6 сентября. На Москву русские войны Начинался этот приказ. На Москву воины земской рати. 1 сентября ночью об этом приказе узнал дядя Коля. 2-го под видом путевой корреспонденции проследовал поезд номер такой-то. Этот приказ дошел до имана. Письменное сообщение о приказе дублировавшее то, которое перестукивали железнодорожные телеграфисты, было доставлено 3-го числа в штаб Народно-революционной армии 5-й армии. Ответ прибыл 4-го. И дядя Коля благословил на дело свою невидимую армию. Насеткино было расположено в удобном месте. Шоссе, соединявшее Никольск-Усурийский с Владивостоком, Просматривалось с невысоких холмов, окружавших село. Железная дорога проходила в десяти верстах южнее села, а в одиннадцати верстах был железнодорожный мостик. Повредив его, можно было нарушить сообщение на этом участке пути. Место указал Любанский. Подвижной отряд партизан на конях подошел к селу до рассвета. Мертвая тишина стояла в этот час. Даже собаки не тявкали. Спокойствие обнимало село. Партизаны спешились возле избы Жилиных, выжидая, когда второй отряд обойдет село с другой стороны. Из избы напротив выскочил Вовка Верхотуров. Справив малую нужду, он остановился, рассматривая партизан с липавшимися глазами. Не надо было спрашивать, кто такие эти люди, опоясанные ремнями, с винтовками и гранатами у пояса. Своим видом они сказали Вовке всё сон мгновенно слетел с него. Обрадованный, он принялся барабанить в окна своей избы и закричал, что есть силы. «Мамка, Степанида, батенька, наши пришли!» «Да замолчи ты, чертенок!» цихнул на него панцирня. «Эко глотку разинул! Сыпь домой, а то я тебя!» Парнишка побежал в избу. В это время из одного окна выглянул какой-то рыжеусый мужчина. Разглядев партизан, Он тотчас же скрылся. В другом окне показались головы двух девушек. Потом, растолкав их, выглянул старик Верхотуров. А через минуту, уже в штанах и сапогах на босу ногу, выскочила опять Вовка. «Вы белых ищите?» — закричал он через улицу. Старшая из девушек, выглядывавших из окна, низким голосом крикнула. «Да у нас один проживает! Идите сюда!» — махнула она рукой. «Я пока его попридержу!» И голова ее скрылась из окна. Выскочил на улицу и старик Жилин, придерживая рукой расстегнутый воротник рубахи, обнаживший покрытую седыми волосами грудь. Партизаны разделились на несколько групп. Жилин сказал «У Верхотуровых, напротив, один живет». Оттуда выскочила девушка, что обещала придержать белого. Басистым голосом она сказала «О, дол, черт, пляшивый! Э, вон через огороды чешет!» На задах мелькала белая фигура. Нина, кивнув двум партизанам, бросилась догонять беглеца, вслед за ним перескакивая через прясло. Но уже кто-то кричал истошным голосом на другом конце деревни, заржали кони, какие-то фигуры замаячили в пролете улицы, хлопнул выстрел другой, затем пошла стрельба пачками. Тотчас же зашевелилось все село. То в одном, то в другом доме открывались окна, в них появлялись растрепанная сосна крестьяне. С изумленно вопросительным выражением они оглядывали улицу и вслед за тем выскакивали на ходу, натягивая одежду. — Прячьтесь, — кричал Виталий, — заденет. Не слышите, разве стрельба идет? — А, своя не тронет, чужая отскочит, — ответила Верхотурова басом и степенной походкой пошла по направлению выстрелов. Туда же устремилась и все население деревни, разбуженное неожиданной суматохой. Так надоели белые сельчанам, что, не боясь случайности, побежали они, чтобы видеть, как партизаны заберут белых в плен. Рыжиусы, однако, успел предупредить кавалеристов. В чем попало, белые вскакивали на коней и нещадно хлеща гнали их на Паскотину. Коновясь стояла неподалеку от избы Насеткиных, знакомой Виталию. Трое кавалеристов засели за избой и открыли стрельбу. Остальные выводили коней. Одного подстрелил панцирня, но момент был упущен. Кавалеристы уходили в рассыпную. Гикая на коней, помчался за ними десяток партизан. Топорков морщился. «Черт возьми! Один оголец всю музыку испортил!» «Ничего, уброды их задержит Олеська с чекердой», — сказал Виталий. «Там полк можно остановить, коли на шоссе пойдут». На рысях партизаны погнали коней вслед. Брод, однако, пустовал. Разметанные камни, еще не успевшие обсохнуть, и вырванная копытами трава, были свидетелями того, как летели через брод обезумевшие кони, нахлестываемые ногайками. Полусотня ушла на шоссе. А по траве, вскопыченной лошадьми, ползала леська. Он пытался встать, опираясь о землю руками, плевался кровью и хрипел. Глаза его с бешеной злобой были устремлены на другой берег. Винтовка с прикладом, разбитым в щепы, валялась неподалеку. Партизаны бросились к Олесько. «Что случилось, сынок?» — спросил Топорков. Едва слышно парень отвечал. Как они показались, я бросился на перерез. «Не уйдете, — говорю, гады. Они сбили с ног, смяли. Вот. Да ты почти не стрелял со злостью, которой не могла смягчить и жалость Олесько?» — закричал Топорков. — Зачем же ты выскочил из засады? — спросил Виталий, поглядывая на укромное место, которое он сам выбирал для засады. — Злоба меня обуяла. Думаю, покрошу гадов своими руками. — А где Чекерда? Он же тебя страховал. — Ушёл Говорит, перебьют всех, и руки не приложишь. Да я бы, коли не подскакали бы они. Колодяжный глухо сказал, «Старикам бы тут стоять!» Виталий оглянулся, ища глазами чекерду. Но тот уже и сам подошел к Олеське. Он со страхом смотрел на то, как тужится парень говорить, но каждое слово выталкивает у него изо рта алую кровь в пузырьках пены. «Легкие порвали», — сказал Лебеда, который принялся было перевязывать Олеська, и шруда с пузырьками». Виталий смотрел на Чекерду. Пораженный страданиями Олеська, виня себя в этом, парень готов был принять любое наказание. Олеська положили на устроенные из стальника носилки. — Ты понимаешь, Чекерда, что ты наделал? — спросил Виталий. — Вы получили приказ перенять белых на броде и не допустить их переправы. Чекерда, не отрывавший глаз от темных пятен, окрасивших траву и камни на том месте, где ползала леська, тихо сказал. Получили. А вышло что? Один в село побежал, как бы, видишь, без него не кончили войну. Второй одной злобой хотел врагов взять. Приказу, значит, грош цена. Так как же ты думаешь против белых воевать, скажи мне? Голодяжный, стоявший возле, досадливо крякнул, сжав руку в кулак. В старой армии нас учили, что присягу да приказ надо выполнять, о животе своем не думая. Аж вот как! Сам погибай, приказ не нарушь! Сам погибай, а товарища выручай! Партизаны переглядывались, смотря то на чекерду, то на носилки с Олеська. Тот повернул к ним голову с тоскливым, остановившимся от боли взором и посиневшими губами. «Сам я, один, виноват!» «На себя надежу имел», — Виталий спросил чекерду и других. «Что же с тобой сделать надо?» Кум колодяжного лебеда раздосадован был не менее старика на парней, упустивших белых, но и жалости сдержать не мог к так нелепо пострадавшему Олеська. Он понимал юношеский задор Олеська и сказал, «Ну, куда полетел? Отличиться охота была». Наша отличка японцев прогнать общими силами. А ты в одиночку решил? Да не дело это. Я думаю так. Пусть этот урок другим будет. А Колька пусть о товарище брошенном помнит. Ну а будет бой, пусть первым себя окажет.